— А теперь меня еще и отдельно от сборной повезут, — вздохнул я, поднимаясь по трапу самолет. — Товарищи летят сразу в Мюнхен, а нам с ниггерами придется приземлиться в Гадаяровской части Берлина и дальше ехать поездом. Для черных друзей такие меры предосторожности излишние, но им со мной интереснее, чем с незнакомцами. «Что, — Что, Нигер? спросил так толком и не освоивший русский язык фанки, -фанки. Радуясь, что лететь недалеко, решил я его не грузить. Мы зашли в самолет, расселись. Еще с нами летит вся комсомольская делегация и Сергей Павлович Павлов, председатель комитета по физической культуре и спорту при Совете министров Советского Союза. Последний немало времени провел в комсомоле, ставленник Шелепина. Поэтому первый половину полета я просидел возле него, набираясь аппаратной мудрости. Вторую половину разделил за скучавшими неграми, по второму кругу, на передаче про это говорили, слушая их рассказы о поездке по Африке. Знаешь, что меня больше всего удивило, Нигер? Спросил Джим. Что? Нигерам типа помогает куча разных фондов, которые ворочают миллиардами баксов. Мы с Нигерами на районе считали, что фонды реально работают. Я понял, что что-то не так, когда мы приехали в одну из деревень. Рядом с тем, что ездивший с нами гидом чувак он зон назвал и стояла табличка с логотипом нашего, американского, то есть говнофонда. Они типа возят жратву и одежду. Мы поговорили с Нигером я охренели. До прихода фондов вокруг деревни были фермы, которые приносили деревне хоть какие-то доходы. На них работали все нигеры, которые уже научились ходить. Ты знал, что белые, получив деньги от других белых, закупают жатву в США и везут ее на американских кораблях? Знал, признался я. В этом логика есть. Бабло остается в родной экономике. Но эту жатву не раздают просто так нигер. Ее продают. Двойная выгода, кивнул я. Продавать то, что уже куплено. — Продают очень дешево, — продолжил Джим. — Дешевле, чем свою продукцию продавали африканские фермеры. Фермеры из-за этого разоряются, и нигеры впадают в еще большую нищету. — Прикинь, нигер, в деревне даже колодца не было, и нигерам приходилось ходить за водой к источнику в паре километров. Знаешь, во сколько мне обошлось нанять нигеров для рытья колодца? — Я знал, это тоже было в телеке. — Два бакса. Вот об этом товарищ Крылов и говорил. Из замкнутого круга нищеты Африку можно выдернуть только одним способом – строительством социализма. А потом мы поехали в Танзанию, давая Алтайрон, и просто охренели. Ни одного праздношатающегося нигера. Все взрослые работали, дети учились. Пока снежинки распиливают пожертвования и обирают нигеров, комми реально помогают. Приятно, конечно, но есть нюансы. Например, сопротивление тех самых нигеров, которые праздношарания очень любят. Ну, Африка, блин, с ней просто не бывает. Но Танзания по сравнению с другими местами нынче самая настоящая конфетка. Товарищи с самодеятельностью правящих нигеров с приходом Андропова мириться перестали, и условия выкатывают очень простые. Либо делаешь, что говорят, либо с тобой и всеми тобой любимыми неграми произойдет что-то очень плохое. Где-то вождей образцово-показательно уже поменяли самым кровавым и ужасающим способом, подав пример остальным. Судя по Танзании, работает. А вот Уганду проворонили. Эксцентричный дяденьга Дадауми и Диамин, как и в прошлой реальности, провернул государственный переворот. И теперь строит нормальный африканский национализм. Советский Союз ему в этом зачем-то помогает поставками оружия. Не благотворительно, по бартеру, но выгоды там и с лупой не сыскать. Товарищи из Кремля сильно удивили, ответив на посланную им записку с просьбой разобраться вежливым, но непреклонным «Не лезь». Оно и понятно. Геополитика тоже часть природы и пустоты не терпит. Сольем и диамина мы, его подхватит капиталисты, и Уганда будет для нас надолго потеряна. Но она же и так потеряна: и диамина быстро не сковырнешь, какао у него мало, так нахрена в черную дыру прибавочную стоимость сливать. Скоро, кстати, кофе подорожает, в Бразилии плантации сократят. Вот кофе в Уганде есть. Но и Диамин же его с такой наценкой продавать будет, как и все остальные. Ну, какой смысл? Совсем скоро гражданин Амин начнет эпатировать мировое сообщество заявлениями формата. Ошибка Гитлера в том, что он убил недостаточно евреев. Нет уж, пусть капиталисты с этим дебилом возятся. Ладно, это до возвращения домой отложим. А пока пристегиваем ремень и приземляемся. Ух, толпа! Можно поюродствовать, мол, делегацию встречают, но плакаты и факты говорят об обратном. Спортсмены же в Мюнхене, а на плакатах многочисленные заверения немецких фанатов в большой свет любви лично ко мне. Шит! — синхронно прокомментировали столпотворение негры. На обратном пути три концерта в ГДР дам. Один бесплатный, собственно, в Берлине, и два нормальных, в Лейпциге и Кармарксштадте, в девичестве Хемниц. Два дня назад билеты в продажу поступили, и уже через три часа их было не достать. Приятно. Спустившись по трапу, я отправил Джима и Тайра нагрузиться в транспорт. А нафиг лучший план Германии, рэпер из Гетто. Они его и знают-то только косвенно, как «Сережа Ассоциированного». Но на концертах мы с Джимом споем две совместные песни, может и пробудится интерес. Добравшись до сдерживающего толпу ограждения, заборчики по пояс и много полицейских, принялся улыбаться, пожимать руки и раздавать автографы, параллельно отвечая журналистам. В вашей замечательной стране я проездом, но после Олимпиады задержусь подольше. На вражескую территорию еду в качестве главы комсомольской делегации. Должностные обязанности сильнее личных предпочтений. Семья чувствует себя замечательно. Спасибо за такой хороший вопрос. Ольга поправится, но потеряла легкое. Вчера был у нее в больнице, идет на поправку, сохраняет оптимизм, твердо настроенный дальше приносить пользу мировому рабочему классу. Через работу в ЛКСМ и вступление в партию. Ей углы срезать особо нельзя, она же обычная, пусть и умная, да разумная девочка. Но через пятилетку я планирую ее видеть в канцелярии в ЛКСМ, как минимум кандидатом в ЦК. Покинув аэропорт на машине, добрались до вокзала и на поезде отправились на запад. Берлинская стена с прошлого моего визита претерпела изменения. Раньше народ бежал в ФРГ, поэтому восточная сторона стены навивала грусть вышками, пулеметами и патрулями с собаками. Теперь все это с западной стороны. А с восточной, в основном легковооруженные полицейские и симпатичные будки с ехидными табличками «Помощь переселенцам. Почти не используется. До них попробуй доверись через стену-то, но в качестве вызывающей зубовный скрежет у врагов инсталляции годится. Основной поток беженцев представляет собой либо невозвращенцев, либо родственников граждан ГДР. Такие почти кончились, потому что давно в социализм сбежали. Либо нарушители границ в других местах. Стена же не по всей Германии тянется. Нарушители сажают на месячный карантин, вполне достаточно для проверки по базам данных, а потом выдают ГДРовские документы. Поражение в правах имеется. Госдолжности первому поколению мигрантов занимать нельзя. Но их детям уже никаких препятствий не чинят. Все как у нас. Поезд покинул вокзал, и я начал ловить в флешбеке. От вокзала до самой границы с ФРГ вдоль путей выстрелились немцы. Вот это я понимаю культ личности. Высовываемся в окно, улыбаемся и машем. На границе поезд остановился, и по вагонам прошлись псы кровавого фрг режима, со лживыми улыбками на рожах, проверяя документы и сверяясь со списками. Далее потянулась приграничная зона, после которой вдоль путей снова обнаружились немцы, но уже ФРГшны. Ничего, товарищи, потерпите еще немного. Скоро, по историческим меркам, освободим вас, но уже не от Гитлера, а от капитализма. Он при всей ненависти к кусатой гниде гораздо страшнее.